храм. Из храма пришла записка с известием о том, что мою гранитную глыбу уже установили и заполировали. Легкий намек. Доплатить бы надо. Маскировался информацией, что сие природное образование крайне редко встречается таких правильных форм и размеров, а потому установлена табличка с именем жертвователя моим именем. Поехал посмотреть. Интересно же, Я вообще этот камень не видел, только слышал похвалы его расцветки. Приехал, убедился. Глыба после обработки и полировки приобрела форму чуть сплюснутого веретена, или, скорее, странного вытянутого яйца. Стоит она на тонком конце, с сильным завышением центра тяжести, что полностью противоречит моим представлениям о законах физики. Цвет симпатичный. Пёстренький такой, но не ярко-клоунский, а благородно затенённый. Мне понравилось. Табличка с надписью «Установленная иждивением барона Стаха Тихого». Меня не особо порадовало, но мастеру золотишко добавил. Тот, получив желаемое, оставил меня наедине с камнем. Вечер. служба нет, народа в зале не наблюдается, никто не мешает. На душе славно и благостно. Преклонил колено и подумал. Ваше верховенство, замолвите за меня, добрая словечка, перед его всемогуществом. Не знаю имен ваших славных, только потому их не выбил на камне Ничего не ответила золотая рыбка. В смысле отклика от богов я не получил. Да, в общем-то, и не рассчитывал. Просто стоял, наслаждаясь душевным покоем и негой, пока не услышал сзади легкую поступь, а затем приятный женский голос. «Приветствую тебя, брат!» встаю поворачиваюсь, вижу монахиню в плотном капюшоне, закрывающем лицо. «Приветствую вас, святая мать!» «Это не священник, это барон Тихий, архимаг», — поправил женщину, вдруг появившийся монах. Ее рука ощупала мое лицо и посуровевший голос возразил. «Я потеряла не только глаза, но и зрение?» «Не могу отличить брата от волшебника?» Взяв меня за руку, сказала, «Пойдем, брат, посрами мне сведущего». Святая мать подвела меня к каменной чаше в центре зала и велела. Брат, закрой глаза, очисти свой разум и попроси у своего божественного покровителя сотворить еду для трапезы братья. Глаза я закрыл, мне несложно. Однако творить еду не спешил. Это жреческое заклинание третьего круга. У волшебников есть аналоги, но то совсем другое. Уловив мои сомнения, монахиня настояла. «Не думай, просто попроси». Ну, к его всемогуществу такой просьбой обращаться как-то стыдновато. Мысленно позвал его верховенство. «Ваше верховенство! Не сам прошу, меня просят!» Но тут меня прервал довольный голос. «Нет места сомнениям, брат. Куси пищу тобой сотворенную». Открываю глаза. Точно. Получилось. Чаша до самого верха с горкой наполнена чем-то типа густой каши. Я прямо пальцами, как плов, взял немного попробовать. Кстати, вкусно. Что-то вроде сладковатой вареной пшеницы. Но еда не сухая и насыщает сразу. Следующая сняла пробу святая мать. Она откинула капюшон и оказалась женщиной лет тридцати. Простое лицо с вечно закрытыми глазами, белые ровные зубы. Проживав несколько зерен, монахиня констатировала. Нейтральное мировоззрение, баланс. Ими не понять пока не могу. Питание пригодно для братьев. Далее попробовал священник. Затем подошли другие. Даже его преосвященство заглянул и поздравил. Так и сказал. — Поздравляю с принятием сана, братстах. — Пока он не слишком высок, но славными деяниями своими вы заслужили внимание богов. Далее его спич свелся к общим моментам. — Молись, кай сей жертвой. — Заодно заведи себе святую регалию.